Ничего не изменилось, только добавился приятный запах цветов. Это явно сигнализировало о вторжении в помещении женщины. Нормальный мужчина просто не станет заморачиваться по таким пустякам, а не нормальный. Таких я старался обходить стороной. Госпожа Ариса женщина стояла у окна и смотрела на улицу. На голос среагировала не сразу.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 Мой дорогой муж, по чужому злому умыслу, конечно же, отодвинул на второй план. Ваши же грубые упражнения, голос Арисы вновь утратил спокойствие. В нем слышались презрительные нотки. Эти жестокие игрища, недостойные истинного аристократа, они отвратительны. Вам найдется другая работа, будьте уверены, раз уж мой дорогой муж выказал вам покровительство, Салрен.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 Смерив меня взглядом, наполненным подозрением. «Это вам». Грациозной походкой, выдающей великолепную танцовщицу и не менее хорошую фехтовальщицу, одно другому не мешает и даже наоборот дополняет. Она пересекла кабинет, положив на стол два письма. Ариса, не обращая внимания на бумаги, рассматривала девушку. «Рада! Милая, как ты выросла!»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 «Я так понимаю, у меня вы решили во все это не включать?» — вкратчиво спросил Барнсар, больше обращаясь к Раде, нежели ко мне. «Ты правильно», — сказал Салрен. Успокаивающе взяла его за руку девушка. «Ты — наследник виран, и рисковать тобой...» — наследник кивнул, показывая, что понял высказанную невестой мысль, но все же не готов был с ней согласиться, демонстрируя это всем своим видом.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 переключая тем самым на себя внимание влюбленных голубков и напоминая, что у нас есть другие неотложные вопросы. Рада права. В любом случае мы не собираемся вступать в схватки и куда-либо прорываться с боем. Ну уж точно не силами двух неопытных? Относительно, конечно. У меня все же некий опыт имелся, но распространяться об этом не стоило. Да и Рада, скорее всего, располагала обо мне определенными сведениями.